Кому нужно счастье ребенка? Очень неприятно чувствовать себя обязанным, когда ты и не просил об услуге. А потому естественной реакцией ребенка будет здесь раздражение, непонимание и сопротивление. Родитель пытается ковать свое сокровище и делает это для него, но ребенок этого не понимает. Когда же от него требуют ответной благодарности и эстоических подвигов, он и вовсе сатанеет. В конечном итоге все заканчивается яростным сопротивлением. Не хочу, не буду, идите к черту. Впрочем, все эти эмоции ребенок может и замаскировать. И чем значительнее авторитет родителей, тем менее явным будет это сопротивление, но по силе оно будет еще более мощным и ожесточенным. Иногда дети-подростки проявляют свое сопротивление самым замысловатым образом. Например, одни прикидываются дураками, другие на все соглашаются и ничего не делают, попробуй теперь к ним, подкопайся. Вот и перестают подкапываться. А сами виновники торжества – получают таким образом положительное подкрепление. Эти роли глупости или несопротивления постепенно закрепляются в психике ребенка. Он свыкается с ними, теряется за их фасадом. Он выучивает какую-нибудь игру. Или «Да, я дурак, кричите, меня это не трогает». Или «Да, мама, конечно, мама, как скажешь, мама». А кто такая мама, зачем она нужна, е с ли у нее жизнь, это уже не обсуждается. Отношения в семье превращаются в сущую формальность – Одни переживают, другие уже свое отпереживали, покуда первые боролись за их счастье. Но ситуация сложилась бы совсем иначе, если бы родитель, начиная свой крестовый поход за счастье ребенка, а по факту на ребенка и против ребенка, задумался, а кому, собственно, все это надо? Далее ему следовало бы взять себя в руки и сжать всю свою волю в кулак, и засвидетельствовать правду, одну только правду и ничего, кроме правды. «Этого я хочу». Это мне надо. После же всех этих разоблачений можно приступать к исполнению своего родительского долга. Мы устранили всю неправду, всю ложь, скрытую в наших с ребенком отношениях. Ошибочную родительскую уверенность в том, что их воспитание нужно ребенку, а не им самим. Ребенку, как известно, нужно, чтобы его любили, а не воспитывали, если не верите, спросите. И теперь только у нас появляется возможность воспользоваться воспитательными заветами Павлова. В нашем распоряжении всегда есть две силы – положительные и отрицательные подкрепления. Что такое положительное подкрепление? Положительное подкрепление – это когда я совершал некое действие или уже после его совершения испытываю чувство удовольствия. С отрицательным подкреплением ситуация аналогичная. При совершении того или иного действия или непосредственно после него я испытываю гамму неприятных чувств. Вот ребенок делает уроки. Но видно, что никакого удовольствия это занятие ему не приносит. Поэтому он постоянно отвлекается, решает задания тяп-ляпы и тому подобное. И это понятно. Уроки – вещь исключительно неинтересная, нудная. А кроме того, за них надо отчитываться, и двойку можно получить. Так что они ни с какого боку не радуют. И вообще, ребенок не понимает, зачем ему нужно учиться. Он и без учебы себя хорошо чувствует. Он же не представляет себя, например, 30-летним. Он не знает, что эти знания будут необходимы ему для миллиона самых разных вещей. Это мы понимаем. Это нам кажется естественным. Мол, пока есть в молодости время, так нам взрослым сейчас кажется, надо все силы бросить на учебу. В нем, в нашем ребенке, таких мыслей нет и быть не может. Он смотрит на все это совсем с другой колокольни. Уроки для него – это бессмысленная и крайне неприятная трата сил. Поэтому то, что для нас тяп-ляп, Для него подвиг и жертва, которую он ежедневно приносит своим родителям. Или своему страху. А как мы поступаем, когда видим это тяп-ляп? Мы думаем, ну что ж ты такой бездарь? Разве это непонятно? От твоей учебы зависит твоя будущая жизнь. Некоторые добавляют, вот я в твои годы. Но помилуй бог, неужели же мы так наивны и полагаем, что наше нынешнее восприятие нашего прошлого соответствует реальному положению дел? Нам просто хочется казаться себе хорошими. И поэтому наша память избирательно подбирает соответствующую информацию. То, как мы хотели учиться, она в тот момент высвечивает, а то, как мы отлынивали от учебы, напротив, уводит в тень. В действительности же мы, равно как и наши дети, не хотели в свое время делать заданные нам уроки. После же такого самонастроя на нас накатывает раздражение. Мы смотрим на своего ребенка неласково. Может быть, даже кричим, сучим руками, сыпем проклятиями. А ведь ребенок наш в этот момент учится. Получает ли он от наших криков удовольствие? Что-то я очень сильно в этом сомневаюсь. А неудовольствие? В этом с о м н е н и и нет никаких. И что же мы таким образом сделали? Мы взяли и собственными руками сформировали в нашем ребенке отрицательное подкрепление в отношении учебы. Создали в его голове ассоциацию. Уроки – это состояние, при котором плохо. Проще говоря, Мы самолично отбили у него желание учиться. Вот и думай теперь, что ты делаешь для себя, а что для другого. Что для своего раздражения, а что для своего ребенка. Что для своей роли хорошего родителя, а что себе на благо и своему малышу на радость. Поняв, что образование ребенка нужно вам, а не ему, вы перестанете на него давить, раздражаться и брониться. Вы уже не сможете воспринимать его успехи как должное, а потому будете им искренне радоваться. И надо ли говорить, что ради этой родительской искренней радости любой ребенок пойдет на все, в лепешку разобьется, горы свернет и звезду с неба достанет? Вспомните, с каким удовольствием вы делали в свое время что-то приятное для своих родителей. Вспомните, как вам было радостно их радовать. В результате же учеба перестанет восприниматься ребенком как некое неизбежное зло, и он весьма вероятно изменит к ней свое отношение. И тогда вам больше не придется годами ежедневно аргументировать тезис о необходимости и важности учебы. Ребенок сам вам об этом расскажет, потому что он будет видеть, сколь это ему выгодно – хорошо учиться. Он будет это знать, а не иметь на этот счет абстрактные представления. Ваша радость, по сути, обычное положительное подкрепление, как кусок колбасы для собаки. Но всякое подкрепление хорошо вовремя. Дорога, как известно, ложка к обеду. Сноска. Все это трудно назвать рекомендациями по воспитанию детей. Здесь это только примеры для иллюстрации основной темы книги. Собственно же, воспитательные манеры я собираюсь изложить в книге «Руководство для ф р е к е н б о к А вот убеждать ребенка в том, что где-то там его ждут какие-то эфемерные положительные подкрепления, уважение, достаток, слава – это потратить силы впустую. Когда Павлов дрессировал свою собаку, прошу прощения за такой пример, Он давал ей мясо сразу после включения лампочки. Если бы он только обещал собаке «когда-нибудь ты поймешь, как это важно, мы получим с тобой за это Нобелевскую премию, а тебе поставят памятник», то никогда не создал бы у ч е н и е об условных рефлексах, потому что в таких условиях их у собаки не сформировалось бы. Как ни крути, мы живые существа. А потому нам нужны положительные и отрицательные подкрепления – В зависимости от того, положительные или отрицательные эмоции мы испытываем, занимаясь тем или иным делом, наш мозг и принимает решение, какое дело делать, а какое нет. И если мы хотим добиться от человека, ребенка, супруга, сотрудника и других, какого-то определенного поведения, то дело, которое он делает, и которое мы хотим, чтобы он делал, должно приносить ему положительные эмоции. Тогда он сам захочет этим делом заниматься, а нам не придется бесконечно погонять его б а т о г а м и И ведь это от нас зависит, какие эмоции он испытывает. Но нам вряд ли удастся побудить в нем положительные эмоции, если мы будем думать, что мы делаем ему одолжение.